Стихи к роману. «Однажды я отправился в пустыню за откровением. Оно предстало в воображении пустынной рыбой в виде дирижабля. Огромный корабль я ловил на наживку в виде воздушного змея. Я расставлял воздушные змеи там и тут. Некоторые духи-дроны обрезали их. Наконец мне удалось подсечь Левиафана». Да, однажды я поймал его и с помощью Ахила попытался привести на берег, на край пустыни. Но духи пустыни не дали этого сделать. Они обгладали откровение, оставив от него одни слова. Есть развилки, о которых никогда не придется узнать, какая Вселенная открылась бы. Случись с тобой выбор иной. Чем тот, который случился, этих развилок на руке перечесть. И далеко не каждое священное отношение, сочетающее и горькие сны о несбывшемся, и молчание, извлекаемое при понимании мира, в котором, конечно, смысла никакого, но есть катарсис. Однако, главное, что видишь в связи с этим, это то, что люди в некоторой своей ипостасе божества, что они способны участвовать в событиях, имеющих масштаб чрезвычайный. Речь не о полководцах или о тех, в чьих руках и рычаг и опора, и не о тех точках выбора, в которых мы властны помыслить исход. Все самые важные события в жизни происходят помимо твоей воли и намерений. Намерение и воля дарованы нам, богами, в утешение, что и мы что-то значим, но мы безутешны. Требую заменить вирус смерти на вирус любви, ведь все похоже на правду, потому что никто никогда не пытался сыграть по таким правилам. История всегда приходит оттуда, откуда ее не ждали. Человек... Ничтожен — это не новость. Человека может растереть в прах какая-то горстка молекул. Самое уязвимое в человеке — его молекулы, а самая стойкая — низость. И это тоже не новость, мы многое помним. Время сейчас — раздолье для памяти. Эпоха теперь во рту эклесиаста. Что вспоминается в эти дни? Самый забавный способ заняться любовью, какой только был в твоей жизни. Что как не дар жизни противопоставить пылающему жерлу? Была у меня девушка, что беззаветно любила заниматься любовью в машине, выбирая для этого самые неожиданные места. Например, подмосковные кладбища на закате или парк Лужники на самом въезде. Тогда в ее рейндж-ровер ВОУК нам было плевать на Москву. Большая машина, как приятно видеть, что эта марка все еще на дорогах, что еще где-то катится на скорости моя жизнь с этикеткой на бампере «Fuck Fuel Economy». Вот пещера с колодцем внутри, полным зеркала ночи. Мир — это камера-обскура, в которой незримое преображается в колодце, чтобы поклониться морю ночи. В море затонули души, и оно так похоже на память с позабытым в ней напевом. На поверхности колодца я пишу свое имя. О, как интересно покинуть эту пещеру и примкнуть к воинству правды, стоящему лагерем на скале заката Сила, усталость, безразличие и жажда любви Все при тебе никуда не делось Но своя ноша отныне не давит Острова теперь вместо облаков летят и я отпускаю с ними свои руки. Небо состарилось, отныне не ждать друзей. Вот что оно говорит. Ни того, что сейчас на гудзоне, ни того, что бредет по пляжу близ Яфа, ни того, что уже никогда, никогда не заглянет тебе в глаза, чтобы сказать, что-то ты грустный, старик, что случилось? Облака гладят теперь мое тело, Так низко спустилось, чтобы сродниться, Окончательно с временем обрести его плотность. Остались только верные решения, Больше не из чего выбирать. Поступки теперь пахнут морской солью, Как и одиночество. Душа теперь стремится только за горизонт, превращаясь в закат, в беззвучные зорницы. Скоро звезды сойдут на землю, будут стоять огненными горами, а люди бродить между ними, дивясь, как преодолеть перевал и не заблудиться. «У меня есть свое тайное побережье, гавань, к вечеру становящейся пустынной». В сумерках из небольших отверстий в песке там и здесь появляются глаза на ниточках. Это крабы. Выходят поживиться, пропесочить мусор, оставленный отдыхающими. В гавани, если плавать с маской, можно увидеть поваленный лес, гранитных колонн, волнорезы, изваенные когда-то из особого бетона замешанного на пепле Везувия. Можно ступить на стертую прибоем лестницу, ведущую в глубины морского царства. На песке этой бухты когда-то я написал твое имя. С тех пор оно превратилось в золото заката и стало вечным. Так глубоко эта бухта запрятана в сердце. Так многое мне еще нужно ей прошептать в ночи под звездами, и она услышит. Те, кто долго смотрит на звезды, не могут никак проснуться. Утром идешь к морю на поклон. Морская вода еще помнит вечность, которой отныне нет. Горизонт стерт. Улицы, площади заросли травой. Статуи ожили и сошли с постаментов. Собираясь группами, они играют в мраморный мяч или на берегу собирают ракушки. Стерты даты и имена. Губы не могут ничего нащупать. Все затерялось среди дикой природы. Только деревья еще помнят свой разум. Тела превращаются в лодки. Паруса наполняются вечерним светом. Свет исчезнувших звезд достигает небосклона. Однажды в Крыму я плыл. Вдоль скалы подо мной шла отвесная пропасть лазури. Как вдруг из глубин вышвырнула пласт, ледяной воды всплыл линзой. Так бывает у отвесных берегов. Что было делать, только яростно плыть. Вот и время, сейчас, эта всплывшая доисторическая вечность, она смешана с дыханием коцита. Как и тогда, лишь остается набрать скорость, пока судорога не свела тело, и выплыть. Всегда завидовал спелеологам, всегда мечтал найти Платонову пещеру. Сердце замирало от рассказов, как где-то там, на страшной глубине, в родильном сифоне, в щеле перехода не повернуться, не понять, где вверх, где низ, и тогда приходится выдыхать, чтобы хоть немного еще, чуть протиснуться в толщу. Поиски идей напоминают те же приключения. «Столько я оставил реальных пещер позади, нетронутыми, с их лампой Аладдина, предпочитая древний свет солнца. Сизые лавры, снежные алиандры, под ними внизу у скал сверкает море. Одежда скользит по ноготе, подобно сну, покинувшему нас» аромат сосны и тишина рождают женщину так много золота кладет к ее ногам закат закроем окна и в результате она приближается сети мокрых волос пахнущих шанелью ты весь сначала серебряная струйка в глине потемок ясный и новый и превращаешься В Есть люди, состоящие из одного только света. Они живут на солнце, которое иногда снится, в особенных снах, и они реальнее утра. Однажды я проснулся на берегу моря, посреди ночи начался шторм. Потом долго брел по камням, волны грохотали белыми призраками как вдруг наткнулся на мертвого дельфина. Я тогда поднялся в предгорье, где не слышно было гуло моря, и отлично выспался в дубовой роще. Вот тогда мне впервые и приснился тот народ, что живет на солнце. Когда-то его посланники находились среди защитников Трои и Сталинграда. Я видел, как их фигуры отражались в боевых счетах, как они расхаживали среди горящей, разлитой по Волге нефти, как протуберанцам окутывали падающий истребитель. Мы казались им дикими чудовищами, и они всегда возвращались обратно. Эти люди, состоящие из одного только света. Ждут берега сосны и дюны, Звезды бледнеют от нетерпения. Время писать от лица муравья. Больше нет ветряных мельниц, одни великаны. Время оставить дела, вытряхнуть карманы, освободиться от памяти, использовать стрелку часов, как меч. Время обнять, время петь, чтобы путник на заброшенной дороге услышал и остановился. Время не оглядываться, как на узком мосту, через пропасть. Время прибраться в тронных залах облаков. Время холодного огня и время нераспечатанных известий из прошлого. Я всегда побаивался головоломок. Вдруг какая-нибудь из них сложится и придется прочесть имя долгие годы он смотрел в одну точку глядя как удаляются пристанционные строения как пробегает березовая роща как спешат по тропинке люди обреченные на длинную жизнь может быть они научатся точно так же жить без компромисса без упрека без героев без личного сердца как будто и не рождались а что надо попробовать Надо перебиться с хлеба памяти на воду забвения. А еще Италия. Так важно знать эту страну городов. Как важно также заняться чем-нибудь, что не пришить к реальности. То есть к березовой роще. Это залог долгой, счастливой жизни. Все сойдет на нет, как цунами. Поклянемся же добраться до конца платформы. Как счастливо бывает спрыгнуть, полететь Кубарем в клевер, ромашки, репей. Каждый помнит аромат из билетной кассы. Нагнешься к окошку и услышишь запах бумаги. Новизны, щелкнут клавиши и будущее Приблизится с легкой одышкой, Влетая в тамбур дирижабля, идущего по проводам. Теперь вечность въезжает в город на осле. Императоры, тираны, власть вообще замерла, потому что время больше не держит ее, как вода капли ртути. Смирный ослик дотягивается губами до ветки оливы. Гравитация отменена, выпрямляется, осанка центр пойман, и все теперь двинулось с места. Зимой-зима не снится, зима зимой не для людей. Упражнение в мире без человека, в войне лишь зима выбирать. Лыжня по замерзшей оке в заснеженных соборных берегах вас приведет в потусторонние края, меж черных полыней под снегом. И время потечет другое, особенно если залечь в землянку, растопить печурку и видеть звезды, висящие над южным полушарием. Так долго мимо все текло. Заснеженные поля лежат внутри. Следы на Насте не распутать. Память подобна подледному лову. Над ней небо, в котором реет облако, как знамя невинности. Какая тишина! Теперь живу у подножия горы волхвов. Легенда говорит, что именно с нее волхвы Было потерявшие из виду вифлеемскую звезду, узрели звезду вновь. На склоне горы стоит монастырь, построенный еще крестоносцами и посвященный пророку Илье. Где-то здесь же Мария спешилась с ослика, почувствовав схватки. Сегодня в монастыре звучал колокол, мерно, широко. Звук лился поверх иерусалимских холмов, над ними проступали звезды. В монастыре Фрески глубоко синие, как небо в тот час. Эпоха заключена в мраморных глазах статуй, грядущее освещено нестерпимым светом. Иногда нужно прищуриться, чтобы он не сильно. Слепил, и можно было хоть что-то разглядеть. Но как же трудно статуям сомкнуть веки, Чтобы увидеть синюю лодку посреди залива. А в ней незнакомца. Он вытаскивает рыбу и, чуть погодя, ставит парус. Как же заждались мы в зеркальной пустоте, В этой таинственной стране, полной Ожидания и света. Нагоя солнца в кронах леса, растущего на склонах гор. Крыши домов мастерские, где завершается полотно заката. Луна потом восходит, как воспоминание. Все превратится в звезды, время тоже. Память теперь похожа на потусторонний мир. В нем есть роза, и все предметы пишутся с большой буквы. В ней сны не отличаются от яви, а вдох от выдоха и робость становятся подошвой шагов. Все наслаждается рабством у звездной пустоты, и все одиноки. Настолько, что в некоторые эпохи статуи наполняются кровью, чтобы люди не были одни. Мало кто знает, что с точки зрения магии самый сильный талисман – гвоздь распятого. Потому археологи и не находят в могилах распятых людей ни единого гвоздя. Их забирают мастера амулетов. Мир видит нас в своих снах. Иногда он пробуждается, и мы – Не находим себе места, разбредаясь, В поисках заветных гвоздей. Лавры, Алиандры, скала и море, Серебристый эвкалипт впитывает свет луны, Ночь вытесняет дыхание, Наконец планета снимает повязку с глаз И жмурится от рассвета, Люди, превратившиеся в статуи. Холодные лучи солнца, стихи похожи на дерево, растущее из скалы. Бумага в такие времена становится зеркалом, обращенным в прошлое, с точностью, недостижимой ни памятью, ни рождением. Струйка времени пропала в белой бездне. Ты пытаешься различить в ней свой собственный голос. Растраченные видения — твой клад. Начало и конец безразличны друг к другу и тем более к тебе. К твоим странствиям, твоим дням и ночам, горю и любви, обидам и радостям все это — бессмысленная груда, если ты не веришься этой пустоте. Откажись обрести в ней свои утраты. Юность и старость — все, что было отдано этому белому листу бумаги. Расскажи о том, чего никто не видел, а они посмеются. Все равно, ты ведь знаешь, что каждый в плену видений, но ни за что не признается, что одинок. Однажды я плыл по реке ночи, к рассвету туман наполнил берега, В тальнике просыпались птицы. На стоянках я видел палатки, дымились угли ночных костров, донки под углом входили в омуты. Слова проплывали деревьями. Близ реки невозможны руины. Половодье стирает их с земли. Близ реки царит новизна. В той реке сбывались сны. В первом свете зари они обращались лицом к небесам, я плыл среди них. Я видел, как раскрываются губы, солнечные розы, как лицо красавицы уносилось течением, как руки ее тянулись, предлагая наготу и новое время. Не было ничего ослепительнее и темнее этой реки состоявший из чернил забвения. Есть слова моря, а есть слова земли. Слов моря заведомо меньше. Что вообще мы знаем о море? Только то, что оно старше. Слова моря — это знание о бескрайности, о том, что такое бездна и молчание. Плоды земли больше не помещаются в строчки. О пустоте много не скажешь, земля не терпит пустоты. В ней все идет в дело, прорастет клен, взойдут озимые, возникнут руины. В то время, как концы в воду, и все, больше ничего не скажешь. Зато как заманчиво то, что нельзя разглядеть с берега, с самой поверхности волн этих учителей, размеренного молчания как влечет море прозрачностью, как оно порой учит быть кем-то другим, как и облака, на которое море никак не может наглядеться. Небо звенит от зноя, солнце остановилось, море молчит, как раковина, приложенная к виску. Птица не вскрикнет, ящерка не шевельнется. Уж вьется в выжженной траве. В такой полдень я пришел к источнику. Две недели я жил на берегу бухты, стирая одежду в прибое, привалив ее камнями. Я наполнил бутылки из темного пластика ледяной водой и поставил на солнце греться. На склонах Эчки Дага иногда вскрикивали цикады, и снова воцарялась толща оглушительной тишины. Море блистало внизу, колосс солнечного света расправлял свои плечи. Тогда у источника я встретил тебя. Мы по очереди ополоснулись, наслаждаясь пресной водой и отправились завтракать в поселок. По дороге ты рассказывала, как июнь провела в Решикеше, что там белым людям охотно подают Милостыню. Мы болтали обо всем на свете, и перед моими глазами мерцала твоя нагота, только что открывшаяся у источника. Таким было наше падение в рай, полное молчания, моря, предгорий, полдня. Мир лучше в телескоп. Когда-то я полюбил амфитеатры, арки, акведуки, раковины сцен. Именно за то, что они обучали этому обезболивающему взгляду в окуляр, некой завершенности, пусть обманчивой птичей оптике, смотреть на беспамятство, на ложные воспоминания, на вторжение угасания, на боль с точки зрения души, расстающейся с телом. Красота всегда нас отталкивает от истока. Черновик прошлого в огне. Огонь исцеляется только огнем. Нынче выдался сумрачный день в окрестностях Иерусалима. Все решения отложены, вокруг склоны, разбитые на ярусы оливковых садов, а где-то на западе стальное море, полно штилевых зеркал. Так доносит мой окуляр: этот апрельский свет, эту муку, с которой время. Вновь всматривается в Пилата. Брызнул дождь, и солдаты берут копья на караул. Первый оптический прибор — слеза. Время не имеет отношения к жизни. Все спит в камне. Все остальное без человека ничего не значит и не просыпается. Девять сфер, семь небесных сводов — все это молчит. Параболические зеркала и арки растворяют закат. Я различал в его медленных движениях просвет, тоннель у Лугбека и в нем Косиопею Законы истории и судеб обнимали нас тьмой пирамид, как тревожен рассвет над Каиром, как под луной виноградник зреет ясновидческим вином, как ясен в лунном свете раскоп археолога. Я любил кефалевые побережья, я бродил по луне среди могил, встречался с маленьким принцем, был представлен облачной розе. Брат его, Енох, пригласил нас прибыть на прием к метатрону. Мы согласились. Я побывал электроном, красотой дикой девы, мумией в пыльном ящике, был я и танцем, был ночью на рожках улитки. Она ползла к рассвету, и Кассиопея служила нам маяком. Однажды я путешествовал по пустыне, прошел 46 километров за два дня по полному бездорожью. В рюкзаках мы несли, кроме снаряги, по 9 литров воды. Было жарко. Запасы воды пополнили у военной базы близ Набимуса из пожарного крана. К концу первого дня на привале начались судороги. От ног они поднимались вверх по телу к плечам. Я поделился с товарищами проблемой. И один опытный путешественник достал из рюкзака маленькую банку соленых огурцов. Я выпил рассол и через пять минут тело полностью освободилось от судорог. Оглянись, вот как важно брать с собой в пустыню соль когда всплываешь с глубины тебя окружают виноградины серебра как вокруг лопнувших статуй ночь пронизана фейерверком млечного пути в гулких пещерах прячется эхо бегства море роет могилой ветров чернильные крики чаек времена тогда слились в вечность к концу дня я набирался смелости и звонил ей. Она уже была весела, как многие, кто ненавидит утро и боготворит вечер. Ничего с этим делать не хотелось. Что можно поделать со стихией? Однажды я повел ее на концерт БГ. Он проходил в кинотеатре «Ударник». После него мы сидели в снегу на нерасчищенных скамейках в сквере. Болтали, прихлебывали коньяк и еще не знали, что это счастье что многое остальное — лимп карантин чувств, непригодные для дыхания. Что же вечность, что пустая ее работа? Никому она не нужна, цена ее перегрета. Одно прикосновение способно переломить бесконечность. И пусть так будет. Сколько гостиниц у меня за спиной, сколько безвестных людей спали со мной в одной постели, а, может быть, умирали, нет разницы. Приют изобретен человечеством в награду заведения – одиночества. Гостиница суть – общие места, как апокалипсис. Не забуду. Один двухзвездочный отель в Лондоне, коре корпусов печеночного кирпича, курить на улице, толпы на входе и выходе, в номере безымянно, без злика, два крана, с холодной и горячей водой. В самом деле, англичане делятся надвое без остатка. Это либо совершенно правильные люди, либо на всю голову сумасшедшие. И никаких смесителей. В таких отелях склеить ласты просто. Они существуют в назидании человечеству, чтобы не расслабляться видимостью уюта. С тех пор я особенно люблю монашеские кельи, Вырезанные в мягком камне иудейской пустыни, Все вокруг залито солнцем, ущелья слепят, Есть последняя правда в таком обилии света, Всматривающегося в одиночество, В утрату дома детства, в жизнь, Так и не обретшую радость и грусть Нового приюта. Лучше уж пустыня, Лучше берег тихой бухты, отгремевшей Зимними штормами, накатившими от берегов Александрии, Смирны, Сиракуз или Родоса, Лучше горячий ставень, льнущий к дебрям заброшенного сада, Заросшего бугенвилеей и дроком, с благоуханием пыли, розмарина. Бесшумны каменные ступени, на них недвижно время. Сон распался на перышке. Голубь вспархивает в темноту. Хлопанье крыльев стихает. Ночь полна серебра. Я умываюсь им перед тем, как отправиться в пустыню. Три часа ночи. Я вспоминаю, как когда-то мать оставила меня в карантинном боксе с воспалением легких. После забытья в горячке я думал, что я умер. И вокруг меня духи. Ее звали Надежда. Эту медсестру, что гремела шприцами в кювете на подносе. Она гремела стеклянными башнями в долине блеска. Она носила халат на голое тело и делала больнючие уколы. Я помню их всем телом, но в эту ночную глухую пору я ухожу в дебре Иудейской пустыни. Здесь все пустыри — пустыня, и все холмы, каждая кочка — Означает что-то библейское, почти столь же великое, как это имя — надежда. Первое, что вспоминаю из пребывания в стационаре, Надя протягивает мне чашку кефира. С тех пор вкус сахарного песка, намокшего в кефире, вкус рая. Я ухожу и слышу, как в ночи на бедуинских стоянках лают собаки, как ревет осел. Я вдыхаю запах камней и овечьего помета, но я тороплюсь. Мне некогда прощаться с тем, что я делаю здесь столько тысячелетий. Столько раз я просил оставить меня в покое, наедине с природой, со всеми этими климатическими поясами, средней полосой и русской равниной, с горами, морем и пустыней, но никак меня не оставляла тайна. Она со временем разошлась И стала делать уколы прямо в сердце Я иду через пустыню и вспоминаю Как однажды в то самое время В стационаре, когда меня навсегда Покорили стеклянные башни К нам в окно палаты сунулись Две лошадиные морды А прежде бешеный топот галопа Обрушил ночь и совхозные кони С бессидельными всадниками-конокрадами ворвались к нам в окна первого этажа. Мы принесли ворам для лошадей из баков столовой хлеба. О, как я помню те стеклянные башни! Мое лицо в зеркале рассвета исчезает под пеленой тумана. Я возвращаюсь в кровать. Завтра я снова проведаю пустыню. Я пойду по лунной дороге по приказу светил и доли. Что еще могу я сделать, чтобы... Преодолеть пустыню, где столько любил, где весна открывается ослепительными анимонами, пламени которых я скормил, не одну страницу. Я в пустыне добываю буквы, вот как иные намывают со склонов шамбалы рассыпь особых песчинок, так и я, буква, за буквой добываю крохи для матери пустыни. Моя жизнь вокруг, словно мое тело, подражает стеклянным башням, когда-то привившим меня смыслом. Жизнь перестает быть призраком, если добывать из нее буквы, и тогда какое-нибудь слово сможет снова стать стеклянной башней. Из темноты возвращается голубь. Он садится на ограду сна. Я подсыпаю ему крошки.